Глава 14. В которой придворного мага сваливает простуда. К Кингзберийскому входу в замок Софи добралась в одной из королевских карет, запряжённой четвёркой коней. При карете стояли кучер, лакей и грум. Сопровождали её шесть королевских пехотинцев с сержантом во главе. Дело было Принцессе Валерии она забрала Софи на колени. Весь короткий путь к замку, пока карета тряслась по булыжным мостовой, на платье Софи отцветали мокрые символы высочайшего благоволения. Софи бледно улыбалась. Она думала о том, что у Марты есть свои причины хотеть стольких детишек, хотя 10 Валерий это всё-таки многовато. Там У дворце, придерживая Валерию, которая ползала по ней туда-сюда, Софья вдруг вспомнила, что ведьма грозила чем-то и королевской дочери тоже. Ведь в Марке и Чепинге ходили такие слухи, и услышала собственный голос, ворковавший: "Не бойся злую ведьму. Я тебе в обиду не дам". Король ничего в этом не сказал, а просто приказал доставить Софию домой в своей карете. Экипаж с грохотом задормозил у входа в пустую конюшню. Дверь конюшни распахнулась, и оттуда выскочил Майкл, едва не сбив с ног лакея, который помогал Софии сойти. «Куда же вы подевались?» — закричал он. «Я чуть с ума не сошел. Хоул жутко расстроен. Ну и еще бы!» — боязливо согласилась София. «Смертью, миссис Пенстемон!» — закончил Майкл. Хоул тоже вышел на порог. Вид у него был бледный и подавленный. В руках он держал свиток, с которого свисали красно-голубые королевские печати. Софья виновато глянула на свиток и отвела глаза. Холдался Жан Ту золотой и не раскрывал рта, пока карета пехотинцев, прохача по булыжнику, не скрылись вдали. Тогда он заговорил: "Четыре лошади и 10 человек и всё ради того, чтобы избавиться от старой дамы. Софьи, что вы сделали с королём?" Софи вместе с Майклом и Хоулом вошла в замок, ожидая по колено увязнуть в зелёной слизи, но никакой слизи не было. В очаге полыхал кольцефер, усмехаясь лиловую усмешкой, Софи упала в кресло. Наверное, королё уж просто стершнит. Столько я в него проторчала и так усердно чернила во шее, два раза у него была, сказала она. И всё пошло наперекосяк. Ещё я встретила ведьму, когда она только что убила миссис Танстамон. Ну, денёк!» Софи пытался писать, что с ней было, а Хул слушал, облакотясь на каминную полку и, помахиваясь свитком, так, словно собирался кормить его кальциферу. «Перед вами новый придворный маг», — произнёс он, наконец. «Имя моё чернее ночи», — и вдруг он расхатался. Софи с Майклом даже вздрогнули от неожиданности. А что она сотворила с графом Катераксским, как этот Хоул? Нет, её нельзя было подпускать к королю и на милю. Я же черниловшими шеями как могла возмутила, Софи. Знаю, знаю. Это я ошибся в расчётах, отмахнулся Хоул. А теперь вот задачка. Как пойти на похороны бедной миссис Пэнсстром, чтобы ведьма про это не узнал? Какие будут предложения? Консиерж Было ясно, что смерть миссис Пенст и Мон расстроила Хоул куда больше всего остального. А вот Майкл о тревожило в основном ведьма. На следующее утро он признал, что всю ночь его мучили кошмар. Ему снилось, будто она входит во все двери замка разом. Даже Хоул допытывался мальчиком. Хоул ушёл очень рано, оставив, как обычно, после себя ванное облако душистого пара, гитарон не взял. а ручка над дверью была повернута вниз зеленым. Кроме этого, никто ничего не знал, даже кальцифер. — Двери никому не открывать! — велел кальцифер. — Ведьма знает обо всех входах, кроме Портхавенского. Майкл так перепугался, что принес в дворах какие-то жерди и заклотил двери крест-накрест. Затем он приступил, наконец, к исследованию заклятия, которое вернула им миссис Аангориан. — Полчаса! — Спустя, дверная ручка резко повернулась вниз чёрным. Дверь начала трястись. Майкл вцепился в Софи. "Не бойтесь", дрожащим голосом проговорил он. "Я вас прикрою". Некоторое время дверь сотрясали мощные толчки, потом всё стихло. Но не успел Майкл с великим облегчением отпустить Софи, как раздался громкий взрыв. Жерди с грохотом поpadли на пол, кольтсвер вжался в дно очага. Майкл в кладовку, а София, оставшаяся в одиночестве, застыла посреди комнаты. И тут дверь распахнулась, и ворвался холл. — София, это уж слишком! — прохрипел он. — Я здесь, знаете ли, живу! — он промок до нитки. Серый с алым костюм превратился в черный с коричневым. С рукавов волос стекло. София поглядела на дверную ручку, по-прежнему повернутую вниз черным. — Мисс Ангорианна, — подумала она, — и он ходил к ней в заговорённом костюме. — Где вы были? — спросила она. Холл чихнул. — Стоял под дождём. — Неважно, не ваше дело, — сипло, — ответил он. — А какой цели служат эти жердины? — Я заколотил двери, — объяснил Майкл, боком выбираясь из кладовки. — Ведьма, вы что, всерьёз полагаете, будто я не знаю своего ремесла? Раздражённо. — поинтересовался Хоул. — Я наложил на замок столько заклятий, сбивающих с целей, что большинству людей нас просто не найти. Даже ведьме я дам на это дня три, не меньше. Кальцифер, мне надо попить горячего. Кальцифер выбрался из поленьев, но стоило Хоулу шагнуть к очагу, как он снова вжался в пол. — Не подходи! Ты же весь мокрый! — зашипел он. — Софии! — взмолился Хоул. София безжалостно скрестила руки на груди. — Не подходи! — Ты же весь мокрый! — зашипел он. "А лети что?" спросила она. Ян узквось промокв, взмутился Хол. "Мне надо попить горячего". "Я спрашиваю, что, лети хаттер?" повторила Софи. "А что, к вас?" процедил Хол сквозь зубы. Он отряхнулся, брызги очертили на полу ровное кольцо. Хол вышел из него, пригладив совершенно сухие волосы, костюм его снова стал серым с салом и даже не влажным, вышел и направился за кастрюлей. Ах, Майкл. Этот мир битком набит жестыкосердными женщинами, заметил он. Трёх могу назвать, не задумываясь. И одна из них, мисс Ангориану, уточнила Софи. Хоул не ответил. Полдня он высокомерно делал вид, будто не замечает Софи, и обсуждал с Майклом и концифером тонкости переезда. А ведь Хоул и вправду собирается дать дёру. — думала София, — сшивая голубые и серебром треугольнички. — Что ж короля она предупредила? — Хоулу надо как можно скорее переодеть из серого с алым костюм во что-нибудь другое. — Портхавенский вход можно оставить на месте, — говорил между тем Хоул. Он вынул из воздуха носовой платок и трубно высморкался, отчего кольцверба из Лиева замерцал. — Ну а сам замок надо передвинуть как можно дальше, от всех мест, где мы были... И к ингизберийскую дверь тоже закрыть. Тут кто-то постучал в дверь. Софи заметил, что Холв вскочил и обернулся так же испуганно, как и Майкл. Трус, презрительно подумала Софи. И стоило так вчера ради него стараться? Наверное, у меня от жары совсем мозги отшибли, шепнула она голубому серебром костюму. "А зверь с чёрной пометкой?" спросил Майкл, когда стучавший удалился. "Остаётся" отвечил Хоул обессиленно, прищёлкнув пальцами, раздавал себе ещё один односовый платок. "Ну ещё бы", зло думала Софья. "Там же мисс Ангориан, бедная лети". К полудню Хоул таскал платки извоз уже парами и тройками. Софья обнаружил, что это были квадраты мягкой бумаги, вчера дед чихал. Голос у него сел. Скорее ещёт платком пошёл на полудюжины. А чак вокруг кольцефер был усыпанных пепу. "Да ну почему стоит наведаться у Элсы и сразу простуда?" прохрипел Холл, и вынул из воздуха целую кипу салфеток. Софи фыркнула. "Вы что-то сказали про каркалхолл?" "Нет, просто подумал, что те, кто от всего бегает, заслуживают всяческой простуды", бросил Софи. "Если обещал королю что-то сделать, вместо этого пошёл преуделять за барышней потажён." Кто его же винить, кроме самого себя? Вот откуда вам знать, что я делал, госпожа моралистка? Окрасился холм. Мне что, перед каждым выходом из дома подавать вам список моих дел? Я искал принца Джастина. Я охожу не только для того, чтобы за кем-то приударять. Это же как даже рыговые искали поинтересовался Софи. Нет. Уши так и хлопают, а длинный нос весь извертёлся. Просепел холм. Как только он исчез само собой, мне было любопытно, чего хочет добиться Прин Джэстин. Когда всем известно, что Салиман отправился на болота, думаю, им подсунули фальшивые заклятия поиска, потому что он поехал к прияком в Верхние Горки и купил у миссис Ферфакс другое, а оно, что с жене естественно, уточило Джэстина судак замку, и Майкл продал ему другое заклятие поиска и ещё заклинание преображения. Майкл зажал рот рукой. "Так тот человек в зелёном мундире был принц Джастин? Да, конечно. Просто раньше я об этом не упоминал, поскольку королю могло прийти в голову, что у тебя должно быть хватило сообразительности тоже продать принцу подделку, объяснил Холл. И меня мучила совесть, совесть. Обратите внимание на это слово, месье Спраныр. Меня мучила совесть." Хулл вытащил еще одну кипу платков и бросил на Софи поверх них сердитый взгляд. Глаза у него покраснели и слезились. Затем чародей поднялся. — Мне плохо, — возвестил он. — Пойду лягу. — Возможно, умру. Он побрел к лестнице, жалостно ссутулившись. — Похороните меня рядом с миссис Пенстемон! — прохрепел он и отправился в постель. Софи яростно принялась шить. И только и появилась возможность вытряхнуть Хоула из серого саламан костюма, пока он не произвёл сокрушительного воздействия на сердце мисс Ангуриан, и, конечно, чередея не отправился спать в одежде. С него станет, шепнула про себя Софи. Значит, Хоул как раз искал принца счастья, когда отправился в верхние горки и познакомился там с Летти. Бедная Летти, думала Софи, накладывая крошечный Быстрые стежочки вокруг пятьдесят седьмого голубого треугольника. Осталось всего-то штук сорок. Спустя недолгое время сверху раздался слабый крик Хоула. «Помогите! Кто-нибудь! Я умираю всеми покинутой!» София фыркнула. Майкл бросил новые заклятия и ринулся наверх. Жизнь стала на редкость беспокойной. Пока Софии вшивала на место 10 треугольничков, Майклу успел сбегать наверх с мёдом, лимонадом, какой-то особенной книжкой, микстуры от кашля ложку принимать в саму микстуру, потом ещё с каплями от насморка, леденцами для горла, полосканием пером, бумагой ещё тремя книгами и настоем ивовой коры. При этом в дверь постоянно колотили. София а чёсы подпрыгила, а дядя Пёра сыпал искры. Поскольку Никто не открывал, в двери на раз сколотили по пять минут к ряду, возмущаясь подобным пренебрежением, имея на это полное право. К этому времени голубой серебром костюм стал тревожить Софи. Он становился все меньше и меньше. Нельзя же вшить столько треугольничков, не забрав изрядное количество тканей в швы. «Майкл!» — окликнула она, когда Майкл в очередной раз всыпался с лестницы. потому что Холл взбрел в голову пожелать на обед сэндвич с беконом. Майкл, а можно сделать маленькую одежду большой? Конечно, кивнул Майкл. Моё новое заклятие как раз для этого. И скажи мне представиться в случае с ним поработать. Холл хочет сэндвич с шестью кусками бекона. Попросите кольцефер. Ладно. Софи и кольцефер обменялись красноречивыми взглядами. Сдаётся мне, что он не то, чтобы умирает за метел кольцефер. Склонишь голову, отдам тебе шкурки, пообещала Софья, сложившись её кольцо фера было легче подбить, чем запугать. А они тоже победили сэндвичами с беконом, только Майкл так и не сумел толком поесть, пришлось бежать на эрх. Вернулся он с сообщением, что Хол велел ему отправиться в маркет Чиппин купить кое-что необходимое для переезда. А как же, видимо. Это же опасно, охнула Софья. Майкл облизал жирные пальцы и нырнул в кладовку. Он вышел оттуда, набросив на плечи один из пыльных бархатных плащей. То есть вышел-то из кладовки рожебородый здоровяк, который облизывал пальцы и говорил голосом Майкла. «Холл считает, что так мне ничто не грозит, и потом этот плащ не только преображает, но и сбивает других с цели. Вот интересно, Летти меня узнает?» Здравяк повернул ручку вниз зелёным и легко спрыгнул на медленно проплывавший внизу велиск. В замке воцарился мир. Кольцеферус успокоился и мирно потрескивал. Холо очевидно понял, что Софи к нему бегать не будет. Наверху было тихо. Софьи подняла свои тихонько заквалялых кладовки. Наконец-то можно пойти повидаться с Лети. Наверное, Лети сейчас не весело. Софи была уверена, что с того дня в Яблоневом саду холл к ней близко не подходил. Наверное, ей станет легче, если Софи придет и расскажет, что причиной вспышки ее чувств был всего-навсего заговоренный на яд. Так или иначе, сказать об этом летте нужно обязательно. Однако семимильных сапог в кладовке не оказалось. Софи глазам своим не поверила. Она все перерыла, но не нашла ничего, кроме обычных ведер, веников и второго пыльного плаща. — Да чтоб он провалился! — воскрикнула София. — Это наверняка Хоул позаботился о том, чтобы София больше не могла везде за ним ходить. Она убирала все добро обратно в кладовку, и тут в дверь постучали. Софи, как обычно, подпрыгнула, надеясь, что посетитель недостучится и уйдёт. Однако гость оказался из Царьу Сремлённых. Кто бы там ни был, он продолжал стучать или, возможно, бросаться с разбегу на дверь, потому что вместо обычного стука раздавались мерные, глухие удары: тум, тум, тум. Прошло минут 5, а стук не унимался. Софи посмотрела на беспокойные зеленые искры, все, что виднелось на месте кальцифера. — Ведьма? — Нет, — приглушенно отозвался кальцифер из-под поленьев. — Это дверь замка. Кто-то бежит с нами вровень. — Хорошо, бежит. Мы движемся довольно быстро. — Пугало? — спросила Софи, чувствуя, как от одной этой мысли в груди сделалось нехорошо. — Плоти кровь, — сказал кальцифер. — Пугало? — спросила Софи, чувствуя, как от одной этой мысли в груди сделалось нехорошо. а задаченное голубое лицо калыхалось под самой трубой понятия не имею что это но найти жаждит страстно вроде бы оно безвредное поскольку тум тум тум не прекращалось что Софье несказанно раздражало она решила открыть дверь и положить этому конец да и вообще было любопытно кто там такой повесить второй пыльный плащ на место она так не успела Пётр набросил его на плечи и заковылял их к двери. Кальспер вытрещилs на неё, потом, впервые за всё время их знакомства, он склонил голову по доброй воле. Из-под гуллатых зелёных язычков пламени послышались трескучие и раскаты хохота. Мимо ходом задумавшись, во что же такой её превратил плащ, Софи открыла дверь. Большая гибкая борзая оттолкнулась от склона холма под скрижащей кладкой замка и приземлилась прямо посреди комнаты. Софья уронила плащ и поспешно попятилась. Собака она всегда побаивалась, а вид у борзых достаточно грозный. Псина встала между ней и дверью и уставилась на нее. Софья тоскливо поглядела на проплывавший мимо луны вереск, не зная, стоит ли звать Хоула на помощь. Пес выгнал и без того выгнутую спину и с трудом встал на длинные задние лапы. Ростом он был почти Софи. Он напряженно вытянул передние лапы, еще сильнее потянулся вверх. А когда Софи уже открыла рот, чтобы позвать Хоула, пес сделал немыслимые усилия и выпрямился во весь рост, превратившись в человека в жестком коричневом костюме. У него были рыжеватые волосы и бледное несчастное лицо. Из верхних горок простонал человека пес. «Люблю Летти, Летти!» — послала. Летти плачет, горюет, послала к вам, сказала остаться. Не успев договорить, он согнулся и сжался, и взвыл по собачьей от отчаяния досады. «Чародею не говорить!» Раскулил он снова и снова покрылся волнистой рыжей собачьей шерстью. Он стал другой собакой. Теперь это был рыжий сеттер. Рыжий сеттер завилял косматым хвостом и серьезно посмотрел на Софи несчастными влажными глазами. — Ой, мамочки, — сказала Софи, закрывая дверь, — кажется, ты влип, дружочек. Это ведь ты был тем Колли. Да, теперь я понимаю, о чем нам твердила миссис Ферфакс. Эта ведьма просто напрашивает, чтобы ее прихлопнули. Но «Ну зачем же Летти послала тебя сюда, если ты не хочешь, чтобы я говорил о тебе, Хоу? При звуке этого имени пес тихо зарычал. При этом он продолжал вилять хвостом и умильно глядеть на Софи. Ладно, не скажу, — пообещала Софи. Пес явно приободрился. Он протопал кочегу с опаской кося сна кальцифера и тощим рыжим клубком свернулся в решетке. Что скажешь, кольцефер спросил у Софи? Это жеколдованный человек, сообщил кольцефер, как будто это была новость. Сама знаю. А снять заклятие ты можешь? Софи подумала, что лейти, как и многие другие, наверное, слышали, что у Хола работает ведьма. Надо бы поскорее привести пса обратно в человека и отправить его в верхние горды, пока Хол не встал с постели и не увидел его, решила Софи. — Нет, для этого мне надо объединиться с хоулом, — заявил кальцифер. — Тогда я сама попробую, — сказала Софи. — Бедняжка, лядьте! — Все зайцы из-за хоула. А при этом ее второй и единственный теперь поклонник превратился в собаку и почти все время пребывает в этом обличье. Софи положила руку на мягкую и круглую голову пса. — Превращайся обратно в того человека, которым ты был, — сказала она. Повторять это пришлось долго, но пес только уснул еще крепче. Он схрапнул и привалился к ногам Софи. Тут сверху послышалось некоторое количество томительных стинаний, охов и вздохов. Софи не обратила внимания, она говорила с собакой. За охами и вздохами последовал долгий заливистый кашель, сменившийся еще более томительными стинаниями. София снова не обратила на это внимания. Тогда вместо кашля послышалось душераздирающий чихань, от которого затеслись и окно, и все двери. Пропустить подобное мимо ушей было трудновато, но Софии это удалось. — Ту-у-у-у-у! — высморкался чародей, прямо как фагот в туннеле. Снова послышался кашель, перемежаемый стенами. Затем вступил громоподобный чих, прекрасно сочетавшийся со стенаниями и кашлем и вскоре в симфонии достигло крещендо в котором холл умудрялся одновременно чихать кашлять сморкаться стенать и тихонько подвывать двери тряслись балки под потолком дрожали а одно кольцо первого полена выкатилось из очага "ладно ладно поняла намёк" пробурчала Софи, швыряя полено обратно в огонь. На очереди зелёные слись пульс эфир. Не отпускай, пожалуйста, собаку никуда, я наплёлась вверх по лестнице, громко ворча. Надна беда с этими чуродеями. Можно подумать, что до него никто не простоялс. Ну что? Что стрясло, спросила она, проковыляв в открытую дверь спальни Хоула, по засаленному ковру. Умираю от скуки, жалобно взвил Хоул. А может, просто умираю. Он распростёрся, На грязных серых подушках самого нищенского вида, укрывшись чем-то вроде лоскутного одеяла, только все лоскутки были одного пыльного цвета. В складках полога над кроватью сновали его обожаемые паучки. Софи пощупала черед её лоб. "Ну да, жар у вас есть", неохотно признала она. "Я в беспамятестве", сообщил Хол. "Перед глазами у меня плавают пятна. Это пауки". Вздохнула София. — А чего вы колдовством не вылечитесь? — Потому что от простуды и заклятий нет. Горестно ответствовал Хоул. — У меня все в голове так и кружится. Или это у меня голова кругом идет вокруг всего? Никак не могу разобраться в условиях ведьминого проклятия. Вот уж не думал, что она так ловко меня подловит. Скверно, когда подлавливает. Хотя до сих пор все, что случилось, на самом деле я совершил сам. Теперь вот жду, когда произойдёт всё остальное. Софив вспомнила загадочные стихи. Что остального уточнила она? Как мне прошлое вернуть? То же мне вопрос отозвал скол и моё собственное. И чего угодно, оно ведь никуда не девайтся. При желании мог бы сыграть злую фею на собственных крестинах. Может быть, я так и поступил бы? В этом-то и беда. Нет. Теперь я жду всего трёх вещей — сирен, мандрагоры и ветра в поле, который подгоняет добрую волю. И ещё зелены, наверное. Так вот, не стану я снимать заклятие и смотреть, не начал я сидеть. Осталось всего три недели до того, как всё это должно сбыться, и тогда ведьма получит меня с потрохами. Между прочим, в канун середины лета собирается рогбейный клуб. и уж туда-то я попаду, а все остальное давно уже произошло. — Вы имеете в виду подучу и звезду, и что, женщин честных в мире нет? — спросила София. — Вы так себя ведете, что ничего удивительного. Миссис Пенстенон говорила мне, что вас влечет на пути зла, и она была права, ведь так. — Непременно надо пойти на ее похороны, чего бы мне это ни стоило. — Грустно, — сказал Холл. Ес пес, он всегда думал обо мне слишком хорошо. Я ослепила мою абаяне. Софи не знала. Слёзы лилются у него из глаз, но не могла не заметить, что он опять увиливает. Я говорила о том, что вы всё время бросаете дом, стоит им вас полюбить, напомнила она. Зачем вы так поступаете? Холп протянул трясущуюся руку к полу у ног кровати. За это я и люблю паучков. — заявил он. — Раз не получилось, пробуй еще, и еще, и еще. Вот я и пробую, — сказал он очень горько. — Сам виноват. Несколько лет назад я заключил одну сделку, и теперь вряд ли способен на настоящую любовь. Тут же у Софии не осталось сомнений, что из глаз у Хоула льются настоящие слезы. Ей стало его жалко. — Падно вам. Не плачьте. Снаружи заскреблись. Софья обернулась и увидела, что человек с пёсом, изогнувшись дугой, просачивается в дверь. Она вскочила и ухватила его за рыжую шкуру, ведь он доверняка пришёл покусать Хоула. Но пёс всего на всего прижался к её ногам. Отчего Софье пришлось опереться воблезлую об стену. "Это ещё что такое?" поразился Хоул. "Это моя новая собака", сказала Софья, вцепившись в курчавую шерсть. От стены ей хорошо было видно окно. Оно должно было выходить во двор, но вместо грудь всякого хлама за ним виднелся аккуратный зеленый садик с металлическими качельками. Заходящее солнце алом и синим вспыхивало в каплях дождя на качелях. София увидела, как по мокрой траве бежит Мари, племянница Хоула. Сестра Хоула, Меган, бежала за дочерью. Она... Наверняка кричала, что Марине нельзя садиться на мокрые качели, но не было слышней звука. — Это и есть страна под названием Уэльс? — спросил Эсапи. Холресс смеялся и хлопнул по одеялу. Пыль поднялась, как дым от костра. — Ах, что пэтупсину прохрепел! Я дал себе слово, что не позволю вам глазеть в это окно, пока вы тут. — Что вы говорите? — Я не могу. произнесла София и отпустила пса. Вдруг он все-таки укусит Хоула. Однако пес тут же стал тереться ее ноги, уговаривая выйти прочь. Выходит, все эти песни и пляски были просто так. Придурь! Могла бы и сама догадаться. Хоула откинулся на подушке. Вид у него был униженный и оскорбленный. «Иногда», — протянул он у Коизина, «вы говорите, совсем как Меган, иногда». Дезвалась Софи выгоняй собаку из ком ты удаляясь. Я понимаю, как Меган дошла до жизни такой. И она захлопнула дверь к полкам, пыли и качелям захлопнулась с оглушительным грохотом.